Илья Ильич кушал аппетитно и много, как в обломовке. Ходил, работал лениво и мало, тоже как в обломовке. Он, несмотря на нарастающие лета, беспечно пил вино, смородиновую водку, еще беспечнее и подолгу спал после обеда. Вдруг все это переменилось. Однажды, после дневного отдыха и дремоты, он хотел встать с дивана и не мог